«Не вижу ничего смешного!» — обиженно буркнул Саня. «Вот что бывает, когда ради дружбы поступают со служебным долгом!» — назидательно сказал командир. «Пусть, мол, этот печальный случай станет уроком для молодых людей!» «Я хотел как лучше!» — виновата потупился Саня. «Ладно, это дело поправимое!» — улыбнулся Аскольд Витальевич. «Штурман!» Возьмите Йонгу подмышки. Только не перекручивать. Это вам не мокрое белье. Он ухватил Саню за ноги, в штурман подмышки, и они потянули каждый в свою сторону. Но у них ничего не получалось. Великий астронавт перетягивал штурмана. Тогда на помощь Петеньке пришли Кузьма и пассажирка. Они взялись за его талию, и дело быстро пошло на лад. Во уж очень-то не старайтесь смыщался Юнга. Он стеснялся, если помогали ему самому. Но его товарищи даже перестарались. Когда Сане поставили на ноги, оказалось, что он вырос на целых 18 мм. Его спасители не знали, куда деть глаза, до того им было неловко перед Саней. Великая странах ты тот, обескураженно приговаривал, хэ, канасу гораздо. Да вы не расстраивайтесь, воскликнул покладистый Саня. Подумаешь, вернёмся домой, займусь баскетболом. Там Юнга бросил воображаемый мяч, и все поняли, что он попал в корзину. А где же Миука? вспохватилась хозяйка кота. Мрр, лениво ответил кот со своего любимого места под табуретом командира. Он превратился в пушистый магнат и коврик. Однако сиги его ничуть не тревожила. Мяука сладко потянулся, выгибая спину и снова закрыл глаза. Не огорчайтесь, сказал девушке командир. Мы посадим вас на первый встречный корабль, который возвращается домой. Когда начнётся спуск, поставьте вашего кота на задние лапы. И те же перегрузки вернут мяуке его прежний вид. Ой, не пересаживайте нас на встречный корабль, взмолилась девушка. Мне так хочется путешествовать, а за науку не беспокойтесь. Ему у вас тоже хорошо, вы только посмотрите, какой у него нос. Нос у кота был розов, что говорило о его превосходном настроении. Саня представил, какое это будет для девушки горе, если ее отправят домой. И тут же стал ей верным другом, постарался замолвить словечко. — Командир, пусть останутся с нами, они славные ребята. — А дома, небось, их давно ждут к обеду. Сидят за столом, смотрят на дверь, — строго возразил командир. — У космоса суровый закон. Собрался к звездам, изволь предупредить родителей, мол, обедайте без меня. — У нас дома обедают поздно. И потом у меня летние каникулы, прошептала невольная гостья, обводя экипаж но таким уж просительным взглядом. А самые большие надежды она почему-то возложила на Петеньку. Штурман почувствовал, как что-то таинственное заставило его покраснеть, а кто-то загадочный заставил подумать. Пусть остаётся Корабле, места хватит для всех. А Кузьма смущённо крякнул, сделав вид, будто что-то ищет в своём узелке. Ну, пожалуйста. Я ещё пригажусь, пообещала девушка. Все смотрели на командира. Последнее слово было за ним. И всё равно нет и нет. Сейчас затребуем патрульную ракету. девушку и кота доставят домой таким вот образом, закончил командир, споря с кем-то внутри себя. И собрав всё своё мужество, направился в радиорубку. Ах, если бы ещё от командира не требовалась этакая суровая строгость, мечтательно подумал Осколь Витальевич. А в радиорубке Его и весь экипаж ждал сюрприз. Рация исчезла. Вместо неё кто-то подложил лодочный мотор. "Командир, мотор внеземного происхождения", доложил механик Кузьма. "Ну вот, началось", добродушно проворчал командир и выглянул в иллюминатор. да нашим гостям повезло вдвойне. Мы ещё ко всему находимся вдали от оживлённых торговых путей. Кстати, девушка, что вы умеете делать? Я знаю тысячи сказок, скромно таилась гостья. Вот тогда, тогда мы зачислим вас в экипаж стюардессы, нашёлся командир. А как на должность кота. «Ура!» — закричала новоиспеченная стюардесса и, взяв за руки штурмана и юнгу, заставила их пройтись хороводом вокруг командира корабля.